Глава четвертая. «Товарищ лейтенант, все готово. Вас ждем!» Серега поднялся со стола тяжелую голову открыл глаза. Перед ним листок бумаги с нарисованной Глебом схемой, в руках зажатых хмур. И Качанов, осознав, что сейчас видел во сне, отодвинул от себя древний артефакт медведей. Сержант Мелин стоял в дверном проеме и смотрел в ожидании, когда же Качанов придет в себя и обратит на него внимание. «Товарищ лейтенант, техника и люди готовы. Ждем команды!» — еще раз сказал Андрей. — над бой Нельзя нам туда! Нельзя! Нас там ждут! Каченов встал, быстро прошелся до угла избы, где стояла небольшая фляга с водой, и, опрокинув на голову ковш воды, протер лицо руками, пытаясь отогнать от себя мрачные мысли и воспоминания. Кто тогда с ним ходил в эту деревню, к яме, где он видел медвежонка? Ваня, Паша и Рашидов. И никто больше. Как это объяснить, Серега не знал. «В смысле отбой, товарищ лейтенант?» переспросил Мелин. «Андрюха, технику по местам оружия сдать. Позови Базарова, Балонова и Шурика слёней Леней. Все, иди. Не спрашивай ничего. Я не смогу ответить на твои вопросы». «Товарищ лейтенант, а как же пацаны? Их же вытащить надо». «Андрюха, твою дивизию, ты меня слышал? Я без тебя прекрасно знаю, что надо. И вытащим. Костьми ляжем, но вытащим. Сейчас нам нельзя туда, веришь, нет?» Качанов импульсивно размахивал руками и ходил по комнате кругами. Сержант пожал плечами и ушел к ожидавшей команды колонии Он действительно не понимал, что происходит. Иногда ему казалось, что офицеры начали сходить с ума. Частенько бывали необъяснимые логики приказы а потом отмена. Люди мелкими группами периодически куда-то уходили и возвращались с такими измученными лицами, что казалось, выйдя за пределы портала, они быстрее старели. И глаза... Глаза ребят, которые часто уходили с поляны, они больше не блестели. Их взгляд был глубоким и холодным. Не осталось от юношеского азарства во взгляде и следа. Многие, кто практически безвылазно находился внутри портала, понимали, что там за пределами не идеальный мир. Андрей это тоже осознавал и пытался понять своих офицеров, которые всеми силами старались не обнадеживать парней и разобраться в том, что происходит. Все они верили им. Готовые к маршу ребята с неодобрением встретили команду отбой, все уже настроились на поход, но Бато, Серега Балонов и Мелин не дали этому недовольству разрастись. Минут через пять все, кого хотел видеть Качанов, были в избе, даже Шурик приковылял. Молча встали у стены и ждали, пока лейтенант Качанов объяснит. Серега же карандашом что-то рисовал, писал на листке бумаги, взгляд его быстро бегал. Периодически он останавливался, запрокидывая голову назад на пару секунд, будто что-то вспоминает, а потом вновь начинал писать. «Стратег, ты объяснишь нам оперативную обстановку?» Постучав костылем по полу, спросил Шурик, пододвинул к себе табурет и сел. Он не мог долго стоять, опираясь на деревянные изделия. точно лейтенант, что случилось?» Устав ждать, спросил Базаров. «Кто в курсе, что это такое?» Подняв со стола «Эхмор», спросил Серега. «Я в курсе». «Из-за этой штуковины у нас тогда глюки в яме были. Так, по крайней мере, профессор объяснил», — ответил Шурик. «Да, Саша, и ты прекрасно помнишь, что ты тогда видел. И я тогда с ребятами, когда за этим артефактом ходил, тоже видел. Только не глюки уже, а видение из прошлого. А те глюки, Саша, которые мы втроем видели, очень даже совпадают с реальностью, да?» «Наверное, я же не проверял. Проверяльщики ушли, в итоге ни одних, ни других». «Поэтому мне кажется, что не надо проверять, а просто верить», — ответил Саша. «Вот и я так же думаю. Не хочется проверять. Суть такая. Кстати, сколько времени прошло?» — спросил Качанов и тут же посмотрел на часы. «Два часа, значит, плюс-минус. Меня вырубило или уснул, или... Хотя да, тупо уснул рядом вот с этой штукой. Сон видел. Это же сон был. Я же уснул, значит, сон» а не глюк. Логично все? Так вот, все как в реальности. Группа для штурма выехала к спарте, я со взводом в деревне, заняли огневую, а там, в чертовой деревне, засада была, и вся группа полегла. Серега замолчал, глядя на лица своих ребят, которые молча смотрели на него, как на обезумевшего. А дальше, как узнал, что полегли, и про засаду. Ты же вроде как в деревне был. Саша, я четко помню весь радиоэфир. Последний доклад от доктора был. А потом все, тишина. Серега подошел к столу и вновь посмотрел на лежащий в углу артефакт. Я хотел со взводом выехать к Спарте. Да, Мелин, ходишь не вовремя. Разбудил меня. Дальше не знаю, что. Но одно точно помню. Эта вещь непростая. И нам просто так туда ходить не стоит. Ребят мы вытащим, но пока я не знаю, как. Предложения или соображения есть какие? «Где, кстати, Глеб?» «Да спит в машине», — ответил Лёня. «Ладно, пусть поспит ещё часок. Он сейчас единственный, кто нам сможет помочь. И он нужен со свежей головой. Бато, связист пусть выйдет с поляны и попытается связаться с группой Калюжного. Вдруг требования какие будут?» «Товарищ лейтенант, может, скрытно освободим местных, а они помогут нам?» — предложил Мелин. «Нельзя. Так среди них жертв будет много». «И еще идеи есть у кого?» Ребята стояли молча, опустив головы. Все они думали и пытались найти выход из сложившейся ситуации, но выхода пока не было. «Серега, может, Кронаха с Хурхом найдем?» — предложил Леня. «Точно, а ты голова. Берсерки, если согласятся, очень нам помогут. Мне кажется, они даже вдвоем справятся». Хлопнув ладонью по столу, сказал Шурик. «Напомните мне, кто это такие?» — попросил Качанов так как именно кронах и Хурх у него особо ни с чем не ассоциировались. «Берсерки, медведи. Они нам помогали. Или мы им? Не суть. Мы вместе Шумуна вбили, ну и эту, Яханту. Они же, кстати, вытащили Руслана и парней из плена там, на побережье», — ответил Шурик. «И где они сейчас, берсерки эти? Думаешь, согласятся нам помочь?» «Ну, в прошлый раз я их видел, когда они на пляж ушли, там и остались. Может, там и надо поискать?» — ответил Лёня. «Отлично. Кто тогда на пляж ходил? Базаров не помнишь?» «Товарищ лейтенант, все, кто туда ходил, кроме Диденко, сейчас отсутствует Руслан раненый», — ответил бату «Леня, тогда сделаем так. Ты со своим квадрокоптером выходишь на пляж. Тебя будут прикрывать Базаров и еще пара ребят. Ну и постарайся, не отходя, насколько это возможно, облететь местность. Хотя сомневаюсь, что это принесет какую-то пользу. Когда это было-то? И где они могут быть сейчас? «Базаров, ты понял? Леня, сможешь?» «Да смогу, конечно. что сложного-то? Как раз зарядил». «Так, точно считаешь, лейтенант? Задачу понял», ответил вслед за Леней сержант Базаров. «Так, и еще. Спросите у парней, может, кто на историческом учился или на археологическом доучился «Задача такая. На этом артефакте среди узоров какие-то надписи, больше похожие на корейские иероглифы. Я смотрел, есть повторяющиеся. Может, попробовать расшифровать?» Предложение качана вызвало лишь улыбку среди присутствующих. Но расспросить пообещали и разошлись. В избе остались только Шурик и Сергей. «Верное решение, Серега», — пытаясь начать разговор, сказал Саша. «Шурик, давай вот без твоих подколов». «Ладно, я знаю, что на данный момент решение верное, иначе не принял бы его. А эта хрень, если научиться ей пользоваться, то хорошая вещь. Интересно, для этого ее держали? Или это так, побочная функция?» «Понятия не имею. Дай посмотреть». Шурик взял из рук Качанова и хмор, и при свете начал рассматривать узоры и надписи. «Ничего не понятно». Прокомментировал он и достал из нагрудного кармана небольшой футляр с отверткой и маленькими битами, которые применяют для ремонта электроники. Взяв в руки инструмент, больше похожий на шило, начал убирать засохшую грязь из узоров. «Слушай, Серега, а из чего он сделан?» «Так я откуда знаю, из чего?» Может камень, может кость. Сам же видишь, тяжелая штука. А вот и хренушки тебе, иди посмотри. Шурик выставил на свет артефакт и показал Качанову небольшую царапину, которую он сам же по неосторожности оставил. Видишь, блестит. Ну-ка дай, сейчас покажу. Сказал Саша и, нажав посильнее на острую отвертку, провел линию в одном из углублений узора. Грязь сошла и появилось четкое очертание царапины. Под слоем грязи и продуктов окисления был металл. Какой именно, Саша не знал. Не настолько мягкий, как алюминий, так как пришлось приложить силу, чтобы эта царапина появилась. И не чистый металл, так как не магнитится. Качанов очень удивился этому и не мог поверить своим глазам. «Слушай, скажи своему Орлову, пусть солярки принесет, тряпок каких-нибудь и щетку. Треть ведра солярки. Попробуем почистить, но это точно не камень». С ответил Саша. «Серега, мы пошли!» В дверном проеме на секунду появился Леня, и, помахав рукой с квадрокоптером, тут же исчез. За ним появился Бато и двое парней с оружием. «Базаров, от входа в портал отходить не более чем на 10 метров. Пусть Леня осмотрит округу и запишет видос. Если заметите что-то подозрительное, себя не выдавать, сразу возвращайтесь понятно?» «Так точно, товарищ лейтенант, разрешите идти?» «Да, давай, Бато» ответил Сергей вновь переключил свое внимание на эхмор. «Ну, че сидишь-то? Давай соляру. Мне кажется, это не просто кусок металла, а какой-то прибор». Сказал Шурик, посмотрев на Серегу, но тот молча встал и вышел из избы. Прошло минут 30 Шурик, как человек, самостоятельно менявший масло на своем хайлюксе и без особого труда с помощью отвертки какой-то матери разбиравший генератор на Тойоте, чистил чьей-то старой зубной щеткой древний артефакт медведей Погрузившись руками в ведро, наполовину заполненной соляркой, в избе стоял до боли знакомый запах войскового парка техники, где в какой-нибудь коморке бойцы отмачивали проржавевшие детали. «Может, его отмочить сперва надо?» — спросил Качанов. «Слушай, Серега, знаешь, что обычно говорят такой ситуации?» «Да понял я, понял. Отхожу от твоей души. Не мешаю. Оттирается хоть?» Сев на табуретку, устало отозвался на претензию Качанов. Саша ничего не ответил. Налипшая и засохшая грязь, а кое-где и коррозия, никак не поддавались его усилиям. «Что за гомосексуал это придумал?» Ругался, не стесняясь, в выражениях Шурик, каждые несколько секунд вытаскивая их морно на свет и разглядывая его. «Слушай, как-то сидели с командиром, чаи гоняли. Так он тост сказал. Именно про гомосеков». Посмотрев в потолок и улыбнувшись воспоминания сказал Качанов. «Я за ним никогда такого не замечал» хотя чаю выпито было много, особенно на рыбалке. «Да слушай ты, знаешь, что он сказал? Так выпьем же за геев, за то, что они нам, нормальным мужикам, и женщину освобождают, и одного конкурента с собой забирают». Изба наполнилась диким смехом двух взрослых мужчин. Шурик бросил артефакт на дно ведра и, пытаясь не испачкаться, локтями придерживался за живот. Серега подскочил со стула и, опершись на стол, издавал странные звуки, отчего Шурик все больше смеялся. «Надо запомнить, кстати». Дышавшись от смеха, сказал Саша, и, найдя на дне ведра зубную щетку, продолжал оттирать грязь. «Да, командир острить умел. Как иногда скажет что-нибудь, причем говорит-то он с серьезным лицом». «Хорош, Серег, что ты умел-то? Он и сейчас умеет. Ты давай эти свои панические настроения оставь. Дай лучше тряпок». Турик вытер насухо артефакт, который, благодаря его стараниям, стал намного чище. Некоторые узоры оказались грязью и, отмокнув, просто сошли. Эхмор превратился в правильной формы вытянутый цилиндр длиной около 300 мм и диаметром около 50 На обоих концах были небольшие продольные полосы, которые ближе к центру вовсе исчезали. В центре артефакта на гладкой поверхности остались незамысловатые узоры, похожие на орнаменты древних племен Урала и угловатые символы, чем-то похожие с корейскими иероглифами. Саша взял нож и острием аккуратно прошелся по полосам, в которых еще оставалась грязь, высыпавшаяся мелкими комочками на стол. Аккуратно прочистив каждую полоску, Саша взял в руки артефакт, покрутил на свету и тут же кинул на стол. — Что ты делаешь? Вдруг сломаешь? — сказал Серега и взял в руки их мор. — Ты видел? — спросил Саша, всматриваясь в артефакт. — Чего видел? Качанов медленно поднял его на вытянутых руках. Из-под продольных углублений показался легкий свет ядовито-фиолетового цвета. Качанов от неожиданности чуть его не обронил, но Саша удержал его руку, показав жестом, чтобы тот держал крепче. Качанов, державший артефакт, пальцами перехватился, взял их охмор полностью всей рукой, обхватив ладонью, и свет из углублений стал ярче и светлее. «Блин, что за фигня!» Только и смог выдавить из себя Серега. Шурик же, завороженный светом, смотрел, не отрывая взгляда. Подержав, разглядывая секунд двадцать, Серега положил их мор на стол. «Это что, артефакты из Алиэкспресса, что ли?» Сказал Шурик и тут же полез в карман в поисках своего набора отверсток. «Ты чего задумал?» «Серега, это какой-то долбаный фонарик. Надо разобрать и посмотреть. Из древнего в нем лишь то, что он фиг знает сколько пролежал в земле, а батарейки еще целые. И видел, как включается. Тактильно». Крутая штука. По-любому Сяоми. Только они такое могут сделать. У меня вот отвертка от них. Брат подарил. Саша, наконец, нашел свои инструменты и, взяв в руки их хмур, начал его вертеть в поисках винтика или крышки. Артефакт на прикосновение Саши отреагировал легким зеленоватым светом. «А у тебя зеленый?» — с удивлением заметил Качанов. «Ну и что это за шляпа? Он из цельного куска сделан». Не найдя способ разобрать, Шурик отодвинул от себе артефакт. «Почему цвета разные?» «Серега, ты у меня спрашиваешь?» «Дебильный вопрос. Это цельный кусок. Я даже не знаю, из какого металла он сделан. Может, там бирочка есть с надписью «Made in China»?» — лыгнулся Качанов. «Леня ушел уже. Ему надо показать. Он любит железки разбирать. Любит и умеет». «Сейчас позову», — сказал Качанов и пошел на улицу искать напарника Саши. У выхода из портала стоял Баллонов и с ним двое парней. Доктор Илья Моисеев и Валера Семенов с оружием, готовые в любой момент выйти к пляжу. «Я же говорил, чтоб снаружи прикрывали», — увидев ребят, сказал Качанов. «Так там Бато с парнями, а мы тут на всякий случай», — ответил Баллонов на замечание лейтенанта, на что Качанов кивнул и спросил. «Давно вышли?» «Минут десять назад, не больше», — ответил Баллонов а Качанов молча встал рядом, чтобы дождаться Лёню и своих парней. Базаров, Читов и Кантаев, обдуваемые морским бризом, стояли, опустившись на одно колено, и смотрели, прицелившись в сторону небольшого леса, стараясь через затекающие в глаза потрость смотреть что-то. Лёня же стоял во весь рост, периодически поднимая голову вверх. Он держал в руках пульт управления от квадрокоптера с закреплённым на нём смартфоном. «Ну что там видно? Есть движение?» «Не, Бату, нет. Какие-то заброшенные постройки. Живых не вижу. А тут здорово. Пивка бы сейчас и девчонок», — ответил Лёня и посмотрел на бирюзовые волны, накатывающие с морского горизонта на песчаную отмель. «Ну, раз нет никого, так валим отсюда. Лёня, сворачивайся», — скомандовал Базаров. «Ага, сейчас». Квадрокоптер к тому моменту достиг небольших скалистых холмов и, сделав несколько кругов, опустился ниже к земле, чтобы снять на видео заброшенный кем-то лагерь. Сделав последний вираж, Леня поднял аппарат чуть выше и нажал на кнопку «База», чтобы тот самостоятельно вернулся на исходную точку, но в этот момент на экране мелькнуло что-то знакомое. Парень тут же взял управление в свои руки и сфокусировал камеру. «Живы, мохнатые ублюдки!» Рассмеявшись, сказал он и чуть опустил аппарат к скале, где, всматриваясь вдали изнывая от жары, сидели три медведя. «Кронах, Хурх и незнакомый Леня, новенький». Зависнувший на пару секунд в нескольких метрах от медведей квадрокоптер, Лёня начал отводить к пляжу. И, видимо, берсерки этот жест поняли, и, сделав несколько прыжков, исчезли в зелени. «Так, ребята, я не сильно уверен, но, кажется, мы нашли своих старых друзей. Не пугайтесь и не стреляйте, понятно?» «В кого не стрелять?» — переспросил Кантаев. «А вон в тех!» И Лёня пальцем показал на трёх огромных медведей, которые, блистая своими защитными панцирями, галопом бежали вдоль берега. «Да я их видел на поляне», — спокойно сказал наш сержант Кантаев, и, опустив автомат, встал в полный рост. Базаров и Читов, разглядев берсерков, сделали то же самое и медленно пошли в сторону входа в портал. «Видали мы их. Хорошо, что нашлись», — спокойно сказал Бато, и, встав у самой границы портала, сделал жест рукой, приглашая всех пройти на поляну. Квадрокоптер оказался быстрее медведей, и Леня, опустив аппарат на землю, аккуратно взял его в левую руку, а правую отвел в сторону в приветственном жесте, ожидая, когда берсерки добегут. Минуты через полторы кронах со своими соплеменниками шумно дыша остановился, обдав людей песком. Старший берсерк недовольно рыкнул и, встав на задние лапы, сказал, «Мы работу сделали, веди нас в портал». «Да, пожалуйста», отступив в сторону, сказал Леня, и берсерки, посмотрев на стоявших рядом морпехов, сделали шаг и прошли внутрь. Для Сереги Качанова и стоявших рядом парней появление берсерков было полной неожиданностью, хотя именно в их поисках уходил Леня. Люди тут же инстинктивно подняли свое оружие на медведей и медленно отошли на несколько шагов назад. Хурх и третий Медведь тут же достали из-за спины огромные мечи и приготовились к бою. «Это люди, они нас боятся. Их не трогаем. Ракух, запомни их». «Они нам помогли тебя найти», — сказал кронах третьему берсерку, который из всего снаряжения имел лишь небольшой пояс и закрепленный за спиной кожух от меча. На слова Кроноха он тихо прорычал и убрал свое оружие. «Человек, где твой предводитель Денис?» Обращаясь к Сереге, спросил кронах «Хороший вопрос. Как тебя там зовут-то?» спросил Качанов. кронах а это Хурх ответил Лёня, который зашёл в портал вслед за медведями. «Кронах, рад знакомству. В прошлый раз не удалось нам познакомиться. Пойдёмте, расскажу вам подробнее. Нам нужна еда и вода. Мы долго не ели. Там в жарких песках нет еды». Ребятам пришлось отдать оставленный на следующий день полтуши мясо местного животного, похожего на оленя. Появление берсерков днём на поляне произвело фурор. Многие из прошлого раза слышали о них от своих сослуживцев, которые успели их увидеть, но вживую впечатления были во много раз ярче. Удивление, любопытство и страх окутывали умы людей, глядящих на внушительных размеров берсерков. Их мечи в длину были чуть меньше, чем средний мужчина. Защитные панцири, закрывающие плечи и грудь, представляли из себя произведения искусства с разными орнаментами и узорами. Детали соединялись между собой чем-то похожим на кольчугу. Берсерки шли на задних лапах, периодически помогая передними, и со стороны выглядели смешно, как медведи в цирке. «Люди будут есть?» — спросил Кронах, посмотрев на Качанова. «Нет, спасибо, мы ели уже». «Тогда готовить иду мы не будем. Мы слишком голодны, а есть можем и так». Кронах, достав свой меч, разрубил половину туши на равные части. Хурх и Ракух посмотрели на своего старшего собрата и на людей, и на людей. И после, взяв небольшие ножи, начали аккуратно отрезать кусочки мяса и закидывать себе в пасть. «Люди не будут есть. Пусть люди не мешают есть берсеркам», — прорычал кронах Ребята, стоявшие рядом и с интересом наблюдавшие за медведями, разошлись, оставив их трапезничать в одиночестве. «Шурик искал?» В дверном проеме избы стоял довольный Леня. Он держал в руках смартфон, который в ином мире выполнял роль далеко не средства связи. А служил как переносное фото-видеозаписывающее устройство с различными функциями управления квадрокоптера. Этих смартфонов у Лёни и Шурика было несколько штук. При каждом удобном случае они их выкупали у людей, так как тем они были просто не нужны. «Да-да, смотри, что есть. Помнишь, ребята в деревню ходили, где нас с Максом и Дашей нашли?» «Ну вот, Рашидов тогда вот ещё это принёс. Эхмор называется». Держа предмет перед собой, сказал Саша. «Ну, название нормально придумали. Это что, фонарик, что ли?» Увидев лёгкое свечение между пальцами напарника, спросил Лёня. «Да вот нифига». «Ну что, Лёня, сможешь разобраться, что это?» В избу зашёл Сергей Качанов. «Если объясните мне, может, и смогу». Взяв в руки медвежий артефакт, ответил парень. Рашидов сказал, что это древний артефакт, и сделан он из кости первого медведя. Вначале так и казалось, но это металл. Причем достаточно мягкий. Он, видишь, Саша царапинки смог сделать. Взяв в руки, их мор стал показывать Серега. Ну так и в чем его функция? Леня смотрел, не понимая. Короче, когда я беру в руки, он светится одним цветом. У Шурика другим. У тебя, кстати, такой же цвет, как у Саши. В первый раз он был рядом с ребятами, когда те в яму упали. Начал рассказывать Сергей и около получаса в красках и в подробностях описывал, что происходило с теми, рядом с которыми оказывался этот предмет. После рассказанного в помещении повисла тишина, все трое смотрели на лежавший посреди стола предмет, который представлял ценность. Какую ценность, еще никто не осознавал и не понимал. «Если все так, как ты говоришь, Серега, и этой штуковине немного лет, то мне, во-первых, интересно, из чего сделан его аккумулятор». Я так думаю, что там стоит какой-то магнитный генератор. Но нельзя же просто так влиять на мозг человека. Но почему он такой маленький? И не разобрать монолит? Видимо, после сборки крышку наглухо запаивают. Леня сидел за столом, вертя в руках артефакт. «Черт!» — вскрикнул он, откинув их мор на стол подальше от себя и, вскочив со своего места, отошел к дверному проему. «Зачем ты прибор бросаешь? Вдруг сломается». Глядя на своего товарища, спросил Шурик. «Может, там батареи сделаны на основе изотопов?» «Выйдя одной ногой за дверь», — сказал лёня «Каких еще изотопов, слышь? Что уран, что ради не могут в одиночку электричество выделять. Нет таких технологий». «Шурик, а ты уверен, что это земные технологии?» «Сколько ты его трешь?» «Нахватался, наверное, дозы, скоро лысеть начнешь?» «Серега, у тебя же по-моему, есть счетчик Геггера». Быстро глянув на офицера, спросил Шурик. «Ну, не прям Геггер, есть дозиметр. Сейчас принесу», ответил Качанов и быстро выбежал из избы к командирским машинам управления. «Реально, Саша, как твой мозг сразу не догадался проверить? Боже мой, с кем я дружу? И этот человек учит меня жизни!» слышу мне где ты был? Шляешь ты где-то, даже не знаешь, что тут происходит». «Так зачем мне знать? У меня своих дел хватает. Ты с кочергой своей, а шаг кто кормить будет? Знаешь, сколько он жрет?» «Лёня, давай, не рассказывай мне». «Выпустил его, пусть сам себе пожрать найдёт». «В первый раз, что ли?» «Чего расшумелись-то?» «Вот, принёс». Зайдя в избу, сказал Качанов, держа в руках общевойсковой дозиметр. «Ну, включай, мерьте дозу». «По-прежнему стоя у двери», — сказал Лёня. Возившись хитрым, но, как в итоге выяснилось, простым в использовании прибором, ребята превышения уровня радиации не обнаружили. Что озадачило их ещё больше?» Они со своим уровнем образования никак не могли понять принцип работы прибора, а это был именно прибор, который работал по неизвестным принципам и законам физики, генерируя внутри себя магнитные или какие-то иные поля, воздействующие на мозг человека. «Слушайте, чего мы себя мучаем? Мишки же тут, давайте у них и спросим». «Лень, так ты их нашел, что ли? Кронаха этого грубияна?» «Ага, там к ним еще третий прибился. Габаритами почти как картавый этот». Они сами вылезли. Я так понял, они нас ждали. Пойду позову, — ответил Леня и не спеша пошел к полевому камбузу, где берсерки под любопытными взглядами ребят всего подразделения ужинали. Берсерки особой ясности в технологии нового мира не внесли. Они даже не понимали, что им показывают и чего от них ждут. Они больше хотели увидеть Архам Хура и Дениса, а новость о том, что они несколько дней назад ушли и потерялись, берсерков огорчила. «Вы отпустили Яханту?» Узнав об отсутствии ведьмы, кронах взревел, сотрясая своим рыком стены избы. «Не рычи. Не мы ее отпустили, она сбежала. И стоит помнить, что она в теле девушки, нашей подруги. Мы не могли ее в яме держать». Глядя снизу вверх на медведя, сказал Шурик. «Яма, точно, Сева. Вот он-то нам и поможет. кронах нам нужна ваша помощь». В деревне, где потерялись Рашидов и Денис, то есть Архам и Денис. Я туда отправил людей для их поиска. Неизвестные нам люди взяли их в плен. У меня есть человек, который сможет незаметно провести в эту деревню. Надо моих людей освободить, — сказал Качанов, стараясь смотреть в глаза Кронуху. Берстерк дослушал, медленно обвел взглядом своих соплеменников, также медленно вытащил свой меч из ножен и, положив его на стол, спросил. «Люди просят Берсерка о помощи?» «Просят, просят!» Шурик встал, опираясь на костыль, и продолжил с вызовом в голосе. «Ты не забыл, что благодаря этим людям ты и Хурх живы? Забыл уже, как Яханта вас друг на друга натравила?» «Человек, убавь свой нрав. Я видел, как ты сам бездыханный там валялся. И нет, ты нас спас. Я там был, и Денис был, и другие ребята были. Были люди, которые спасли ваши жизни, а именно твою. Я прекрасно видел и до сих пор помню безумные глаза Хурха, который держал свой меч в сантиметре от твоего сердца. Ты забыл уже? Человек, берсерк, не забывает свои долги. И, выдержав небольшую паузу, под одобрительные кивки Хурха и Рукха добавил. Мы вам поможем. Человек должен рассказать подробно, сколько людей нужно убить, чтобы помочь вашим людям. Просил Кронаха, посмотрел, опустив голову на Шурика. Прямо убить людей? Зарастерявшись, переспросил Саша. «Да, человек пленил человека, и чтобы освободить, нужно убить человека и освободить другого человека, ваших соплеменников». «Я спрашиваю, сколько берсеркам надо убить людей, чтобы освободить ваших? По-другому не получится», — объяснил кронах взяв со стола меч, направил острие к потолку, провел своим когтем по лезвию и убрал в ножны. «Человек мне даст ответ». «Даст». «Около 20 Мы также с вами пойдем и поможем. У них тяжелые пулеметы есть. Там с ними, с моими ребятами, девушка еще в плену. Я так понимаю, вы ее знаете», — вдруг сказал молчавший до этого Качанов. В процессе спасения своих ребят он переступил через моральный принцип, которым уклонил Берсерк, намекая, что люди жестоки в отношении самих себе и готовы убивать друг друга. «Дочь Йогарха, помню. 20 человек немного». Мой меч видел и больше. Твои люди мне не нужны, мы справимся втроем. Кронах, это не просьба или предложение. Я говорю, что мои люди пойдут с вами. Тем более я также хочу найти Дениса и Рашидова, как и вы. Ответил Качанов и, выйдя за дверь, крикнул внимальному, чтобы привели Севу. Разочаровавшийся в своей жизни и убежденный в несправедливости судьбы, неудавшийся охотник за головами все Всеволод, Прибыл к избе под конвоем двух матросов, которые несли вахтенную службу. Парень лоснился от неподвижного времяпрепровождения и трехразового питания. Зайдя внутрь помещения и увидев берсерков, он потерял дар речи, и его обычная дерзость вмиг исчезла, и ноги подкосились. Открыв рот, он смотрел на медведей, выставив перед собой руки, и медленно начал пятиться назад, пока не уперся в стоявших у входа матросов. «Это что? Медведи?» и спросил Сева. Качанов подошел и, взяв за шиворот, усадил парня на свободную табуретку за столом. «Сева, Севолод, мы все-таки подумали, что ты можешь нам помочь. Просто так убивать мы не палачи и не бандиты. Поэтому у тебя есть шанс отработать свою жизнь и свободу. Не знаю, выживешь ли ты при этом». Стоя за спиной парни начал говорить Качанов и, глядя в глаза Кронаха, пытался в них увидеть что-то. Задача твоя простая. Наши ребята попали в засаду, и они сейчас удерживаются неизвестными лицами. Это не твои, братаны, нет. Это какие-то левые. И согласно информации, эти левые твоих корешей повязали, а кого-то и перебили. Продолжил Сергей. Они мне не братаны. Ублюдки они и твари. Земля им железобетоном. Так им и надо. Мне-то что надо делать? А то в вашем санатории скучно. Может, что полезного сделаю, и вы к тебе возьмете? «Этот вариант не я, ни кто-либо из тут находящихся не исключаем. Наши местные друзья любезно согласились нам помочь в освобождении наших ребят, и тебе поручается проводить их окольными путями и вывести в тыл противнику, то есть каким-то левым типом. Всю работу сделают они». Качанов похлопал по плечу Сева и показал ладонью на берсерков. «Смотри, вот схема. Подумай, что тут недорисовано. И как лучше пройти». Офицер подвинул ближе лист бумаги, достал из кармана карандаш и дал его в руки парню. «Этот человек боится. Он наполнен страхом. Вы ему доверяете?» Негромким рычащим голосом спросил Кронах. «Великий и мохнатый, у нас выбора особо нет. Когда выдвигаться будем?» Прервав свое молчание, сказал Шурик. «Человек с деревянной ногой тоже пойдет?» Изобразив на своей морде улыбку, поинтересовался Кронах. «Если люди готовы, пойдем к ночи. Через три часа темнеть начнет», — продолжил Берсерк. «Серега, проверять будем?» — глянув на их мор, спросил Саша. «Нет, другого варианта я не вижу. А этот на данный момент идеальный. Ты же рассказывал про них, какие они воины первоклассные», — ответил Сергей, имея в виду Берсерков, одновременно наблюдая из-за спины Севы, как тот рисует новые очертания улиц Спарты. Оставшиеся до темноты время медведи проспали, предстоящие планируемая помощь ненавистным им людям их никак особо не волновало. Своё физическое состояние беспокоило их больше, поэтому на еду и сон они отводили по возможности максимальное количество времени. Хотя берсерки имели отменное здоровье, ускоренную регенерацию и при необходимости могли сутками без сна и питания сражаться, но если возникал перерыв, они его использовали самым эффективным образом. Чего не скажешь о людях. Человек по своей сути очень эмоционален, и любое психологическое потрясение могло его надолго вывести из равновесия. И чем сильнее будет внешнее воздействие на мыслительный орган, тем дольше по времени займет его восстановление. не Нередки случаи, когда и вовсе разум человека оставался во внутреннем защитном коконе, стараясь оградить психику от потрясений. А таких говорят, что у них не все дома или съехала кукушка. На самом деле мозг просто защищается. Ребята были возбуждены. Серега уже несколько раз провел смотр небольшой группы, которая пойдет вместе с берсерками. Он понимал, что необходимости в этом нет никакой и своими действиями лишь раздражает парней, но не мог ничего с собой поделать. Время медленно тянулось, а адреналин заставлял постоянно двигаться. «Серег, хорош пацанов проверять. Нервоз лишний только устраиваешь. Готовы они, лучше некуда». Лёня подошёл к Качанову, который стоял у штабной избы, и опять крутил в руках охмур. Небольшая группа морпехов во главе с сержантом Мелиным снаряжали магазины от своих автоматов, что-то громко обсуждая и смеясь. Недалеко под присмотром Дневального находился и Сева. В яму, в которую он провёл несколько недель, решили его уже не сажать. Что ожидать от парня ни Серёга, ни Шурик, никто либо другой не знали? У Мелина были указания, что если что-то пойдет не так, устранить. Сева знал очень много, и, как показали последние события, свидетели были лишними. Но оставалась большая надежда, что парень не подведет. Морпехи же, не только те, которые собирались выйти из портала, но и остальные, были уверены, что, усилившись берсерками, они смогут освободить своих товарищей. «Леня, занимайся своим делом. Машину подготовил?» Посмотрев на еле светящийся артефакт, спросил Серега. «Конечно. Все лишнее оставим тут. Кузов пустой. Человек 8 точно поместится». Кивнув в стороны «Тойоты Хайлюкса», ответил он. «Автомобиль требовался для того, чтобы успевать за медведями по пути туда и чтобы быстро вернуться обратно». Поляну полностью поглотила темнота, и лишь небольшие фонари освещали лица проходящих мимо людей и места несения служб морпехами. Кронох, хурха и их новый приятель, Молчаливый рук, стояли неподвижно у выхода к заброшенной деревне и наблюдали за людьми в ожидании. Они и сами могли давно уже уйти к Спарте, и рано или поздно нашли бы, но сведения, которыми владели Глеб и Сева, помогли бы им не нарваться на крупнокалиберные пулеметы. От их пуль берсерков не спасло бы даже наличие двух сердец и свойства организма быстро регенерировать. Разумеется, потерянную конечность они не могут отрастить, как ящерицы. Но любые полученные раны заживают на них быстрее, даже чем на собаке. «Конах!» — произнес без рычащего звука вверх Хурх. Вместо ответа берсерк взглянула своего собрата. «Люди медленные, они мешать нам будут», — продолжил Хурх. «Человек очень хитрый, кровожадный и жестокий. Люди Дениса — опытные воины. Они могут убить любого до того, как ты их увидишь». Ты даже не почувствуешь их, как огненное железо разорвет твое тело на кусочки. У них слабое и беззащитное тело, но их силовых разуме. Не стоит их недооценивать, — ответил кронах Сергей еще раз проинструктировал Мелина и Бато. Наружу, сразу как уйдет группа, выйдет МТЛБУ для поддержания радиосвязи, так как переносных радиостанций уже не было, и единственную оставшуюся отдали Андрею Мелину. Кроме двух сержантов в группе также были санинструктор Илья Моисеев и матрос Полуэктов. И с ними Сева, Глеб и лёня которые должны были показывать дорогу, рассказывать обстановку и ехать. Кронах сделал первый шаг к выходу из портала и исчез. За ним тут же последовали Хурх и рух Берсерки в этом храме и в этой деревне никогда не были. Они знали, что такое место существует. Факт уничтожения деревни людьми был черной страницей в истории существования медведей. Оказавшись внутри храма, Кронах слегка оскалил зубы, осмотрелся по сторонам, вытащил меч и медленно двинулся к воротам. Хурх же сразу оборвал пучок травы, у стены, и, затолкав свои уши, посмотрел на Рукха. Третий медведь поджал свои уши, выставил перед собой щит и растерянно смотрел по сторонам, пытаясь найти что-то. «Конах, он не слышит!» окликнул берсерк его собрат Хурх и кивком головы показал на третьего медведя. «Все мы их слышим. Закрой ему уши. Нам надо быстрее выйти отсюда», — ответил он, уходя из полуразрушенного здания. Берсерки слышали предсмертные стоны своих предков, тех медведей, которые погибли в этой деревне. Стоны были глубоко пронизаны болью и страданиями. Люди этого не слышали, лишь медведи. кронах и Хурх были об этом осведомлены, а Рукх, новый молодой берсерк, этого не знал, как и не знал о существовании этой разрушенной деревни. Рукха люди держали в заточении, выловив его в лесах на севере. Будучи тяжело раненым, он не смог оказать должного сопротивления. Люди ждали, что тот помрет, но берсерк выжил. Им показалось забавным видеть разумного медведя, и, ища покупатели его перевезли далеко на юг. Но эти люди не знали, что за медведь у них в руках, и использовали в основном просто для показа зевакам за деньги. Так скитался он больше года, пока не привезли его к покупателю, одному из важных людей на южном побережье — Адриану Лейну. Того это не интересовало, а потом он и вовсе пропал. И люди, которые не знали, что делать с медведем, просто держали его в клетке. А Кронах и Хурх, оказавшись рядом с тем самым лагерем, где и содержался Рук, почувствовали его и освободили. Молодой берсерк по медвежьим понятиям был подростком, возрастом чуть более 40 лет. Но и, как остальные берсерки, с рождения был свиреп и воинственен хотя не мог похвастаться особыми умениями, которые медведи приобретают только с возрастом и опытом. Поэтому Кронах, впервые увидев, решил, что обучит его. Молодой берсерк сжался, пытаясь спрятаться за свой щит. Он постоянно оглядывался и искал источник криков и стонов, но вокруг ничего не было, так как все происходило в его голове. Более опытный Хурх подошел, прикрывая своими лапами его уши, и толкнул вперед, давая понять, что тот двигался без остановки. Тело Рукха подчинилось, и, медленно ступая, они вдвоем исчезли за воротами именно в тот момент, когда в храм с поляны выехала «Тойота» с лёней Успев оттормозиться перед резким спуском с пьедестала, парень, жалея подвеску, аккуратно съехал, и, кроша колесами старые кирпичи и опавшую штукатурку, выехал на улицу. Глеб, шедший сразу за Андреем Мелиным, выглядел свежо. Он быстро учился, но жизнь складывалась так, что учиться приходилось на своих ошибках. Лишней пары хорошей армейской обуви не нашлось, но зато Орлов отыскал в дебрях кабины бензовоза почти новую форму, которую возил с собой на всякий случай. Пистолет превратился во вторичное оружие, так как на плече уже висел калашников со складным прикладом и небольшой рюкзак с водой и патронами. Взял он все это на всякий случай, так как предыдущий выход к спарте тоже не предполагал активных действий с его стороны. Но все получилось совершенно иначе. Сева же был безоружен и полностью в подчинении. Ему запрещало сделать что-либо без разрешения, и за его жизнь отвечал полуэктов. Берсерки углубились в лес и ждали людей там. Леня, выехав на ровный участок, подождал, пока группа разместится в кузове, и, включив несколько фонарей, установленных на крыше, рассекая темноту, двинулся вперед, следуя подсказкам Севы. Парень в лесу немного ориентировался, так как несколько раз тут искал и вылавливал людей, недавно попавших в иной мир или же пытавшихся сбежать из рабства. Берсерки, неспешной рысью, бежали за машиной. Минут через двадцать после того, как группа ушла, из портала выехала командирская машина на базе МТЛБУ с Шуриком и Серегой внутри, которые, настроив радиосвязь, ждали первых докладов. Сева дорогу показывал плохо. Видно было, что периодически он не понимал, где находится и выводил на какие-то бурьяны, из-за чего приходилось, долго выкручивая руль и маневрируя между огромными деревьями, возвращаться на несколько десятков метров назад, Глеб местного зверя не боялся, так как тяжелое дыхание берсерков вселяло спокойствие и безопасность. Остальные же ребята просто не понимали, какие опасности могут их ожидать в лесу, тем более ночью, поэтому были совершенно спокойны. инструктор Моисеев иногда даже умудрялся спать, уткнувшись в чью-то спину, и просыпался, когда кузов машины слегка подкидывала на кочке. Через два часа езды Кронах обогнал машины, встал под лучами прожекторов и фар перед капотом, поднял правую лапу, показывая, чтобы Леня остановился. Если бы даже он не остановился, то по взгляду Берсерка было понятно, что он сам остановит двухтонную машину. «Мы рядом, тушите белый свет». Мелин вышел из машины и, подойдя к Кронаху, поинтересовался, как далеко еще идти а после объяснил Лёне, что надо уже без фар проехать пару сотен метров и заглушить двигатель. В лесу была кромешная тьма, и людям пришлось подождать, пока глаза привыкнут к ней. Берсерки ждать не хотели, и, показав направление к посёлку, исчезли среди стволов деревьев. «Где эти мохнатые? Вечно куда-то убегают!» Лёня, выйдя из машины, ходил вокруг и присматривал, куда бы понадёжнее спрятать технику. Никто его не услышал, чтобы ответить. Морпехи во главе с Андреем Мелиным были в растерянности. Бато, вспоминая жизнь в тайге, когда еще был на гражданке, пытался определить по деревьям стороны света. Глеб и Сева в сторонке о чем-то говорили. «Хорош шукаться Глеб. Ты парень у нас новый. Рекомендую слюни собрать и шаг в сторону, иначе мне придется и у тебя оружие забрать», сказал Полуэктов, двигая стволом автомата из стороны в сторону. Глеб недовольно посмотрел на него, но шаг в сторону сделал, пожав плечами. Вдруг Леня, находящийся чуть в стороне, громко выругался, привлекая к себе внимание. Остальные, повернув к нему голову, увидели, как он светил небольшим фонариком на двух непонятно откуда взявшихся пингвинов. «Твою же мать, охренеть!» — возмущался Леня, испугавшись неожиданного появления птиц. «Откуда они тут? Я их как-то видел на пляже!» Рассматривая свете фонарика достаточно рослых птиц, сказал полуектов Люди встали небольшим полукольцом метрах в восьми от внезапно возникших пингвинов. Их видели всего два человека, которые присутствовали в этом лесу. Андрей Полуэктов и Лёня. Но никто из них не мог объяснить, что эти птицы делают тут. Они же у моря живут. Тут не то что море, до ближайшей реки несколько километров. Прокомментировал увиденный Глеб. Может, как-то незаметно через портал прошли? Ты их точно там на пляже видел? Не опуская автомат, спросил у Андрея сержант Мелин. Да точно, точно. Мне про них еще Субботин рассказывал. Пингвины стояли неподвижно, глядя на слепящий свет фонаря. Кто-то попробовал подойти ближе и похлопать в ладоши, пытаясь их как-то напугать или отогнать, но толку не было. Они со стороны были похожи на пластиковые фигурки. «Ладно, забейте, лёня переставь машину и пошли, надо двигаться», приказал Мелин и, достав переносную радиостанцию, начал вызывать Качанова. «Иртыш, я Береза, как слышишь меня? Прием!» «Береза, я Иртыш, слышу хорошо». Прозвучал на том конце голос Сергея. «Иртыш, прибыл на место. Технику маскируем и двигаемся пешком. Как принял?» «Вы двигайтесь пешком. Принял, Береза. Удачи!» Ответил Качанов. И мелен выключил радиостанцию. «Так, судя по следам, медведи пошли в ту сторону». Разглядывая примятую траву, сказал Бато, показывая направление рукой. «Да какая разница, куда они пошли? Спарта вон там. Километра три, наверное. Может, два. Туда идти надо». Как раз выйдем с кладом, там овощи хранят. И если верить рассказам Глеба, то, думаю, и людей там держат. Перебив сержанта, сказав Сева и медленно проверяя реакцию полуэктова, сделал несколько шагов в сторону. Прикладом по башке сейчас получишь. Куда пошел? Тут же отреагировал Андрей, ткнув дулом автомата между лопаток. На данный жест Сева улыбнулся и стал как копанный. Андрюх, полегче. У нас особо выбора нет. Глеб, ты что скажешь? Сматриваясь в темноту леса, спросил Мелин. «Не знаю. Я более коротким путем уходил. Да и не помню особо пути. А врать Северизона нет. Он, как мне кажется, полностью на нашей стороне». «Хорош, развели тут демократию. Андрей, принимай решение, пошли. Возможно, берсерки уже в спарте. Вдруг им помощь наша нужна. Да и ребят в таком случае надо быстрее вытаскивать». Перебил Глеба Бато, адресовав свое высказывание сержанту Мелину. «Да, в колонну и пошли». — Сева, веди. У Луэктов за ним. Мы следом. — Леня и доктор замыкаете. Всем все ясно? — Если да, то вперед, — приказал Андрей. Ребята молча выстроились в колонну и медленно пошли за Севой, который то и дело останавливался, пытаясь сориентироваться, чтобы вести людей к спарте. Ночной лес был схож с самыми страшными фантазиями людей. Особенно это касалось Глеба. Переборов себя, он понимал, что он необходим парням. Он знал, кто скрывался в этих лесах, ведь буквально прошлой ночью он ощутил дыхание смерти в лице зубастых импал. Остальные тоже понимали, что в лесу ночью опасно. Но все понимание этим и заканчивалось. Никто и представить себе не мог, что стрекочущий этим долгим эхом крик принадлежит плотоядной ночной птице Ясхор, способной, несмотря на свои внушительные размеры, охотиться в густом лесу. Но в данный момент эту птицу не интересовала добыча. Он звал самку ведь те, кто охотятся, не издают звуков. Единственный звук, который услышит жертва в последние секунды своей жизни, это тяжелое прерывистое дыхание зверя, сомкнувшего свою пасть у жертвы на шее, пытаясь придушить или же просто перекусить жизненно важную часть тела. Люди не спеша прошли еще пару сотен метров сквозь лес, пока Сева, шедший впереди, не увидел что-то странное. Он остановился, шедший за ним полуэктов, тут же уперся в него автоматом, и от неожиданности чуть не нажал на спусковой крючок. Придя через секунду в себя, он ткнул парня в спину, пытаясь заставить его идти дальше, но Сева повернул голову и показал жестом, чтобы Андрей молчал, махнув вперед рукой. Шедшие в колонне люди остановились, и, увидев взмах Севы, стали вглядываться вперед. Легкая, практически незаметная, в темноте стена светилась синеватым оттенком, как будто подсвеченная неоновыми огнями витрина была в десяти метрах от людей. Из-за синеватого света не видно было, что за этой стеной. лёня борясь со своим любопытством, растолкал всех и вышел вперед, делая шаг за шагом к неизвестному. «Куда он пошел? Андрюха, держи его! лёня назад!» Шепотом говорил Мелин, пытаясь образумить парня. «Сержант, да и все остальные уже знали, что за любым непонятным физическим явлением в этом мире кроется что-то не особо приятное». «Да заткнитесь вы!» Ответил также шепотом Леня, продолжая идти. Остальные замерли на месте, выставив автоматы перед собой и оглядываясь по сторонам. Впереди было что-то необъяснимое, а человек, чей мозг не мог объяснить то, что видит его глаза, всегда воспринимал это как опасность. Им казалось, что оружие в данной ситуации их как-то защитит. Вытянув руку, Леня медленно, шаг за шагом, подходил к небольшой светящейся стене. В лесу, в которой ночью скрывала темнота, выпуклая светящаяся стена высотой в два человеческих роста. Выглядело как шатер на набережной, который своим светом притягивал посетителей. «Там! Там медведи!» Вдруг достаточно громко сказал Леоня и быстро подошел. За прозрачной стеной в позе бега рысью стояли три знакомых людям берсерка. Кронах, бежавший впереди, за ним Хурх и замыкал Рукх. Они замерли практически на одной линии на расстоянии полутора метров друг от друга. Мечи и щиты будто повисли в воздухе в момент, когда подскакивали от спины медведей во время бега. Лёня смотрел на медведя, и казалось ему, что он в музее, а медведи — это чучело, сделанные кем-то. К тому моменту к прозрачной стене один за одним подошли остальные ребята, удивлённые увиденным и не верящие тому, что происходит перед их глазами. «Интересно, это стекло, что ли?» Лёня, вытянув перед собой ладонь, хотел дотронуться но Мелин, стоящий рядом, тут же ударил его по рукам. «Хорош, ты в курсе, что это такое?» «Нет». «Глеб, что тут происходит?» Шепотом быстро спросил сержант. Ситуация явно вышла из-под контроля, и Андрей не знал, что делать. Был единственный вариант — доложить на поляну и отступать. «Все идет не по плану. Так не должно было быть». Глеб подошел ближе и молча смотрел через прозрачную стену, стараясь не впадать в панику и понять, что происходит. Многие ребята, поддавшись идее, мелена отступать, медленно начали пятиться от этого места. Лёня, смотри, окликнул Глеб, разглядев что-то на земле под медведями. Что ты там увидел-то? подойдя ближе, спросил он. Не знаю, вон видишь, цилиндр какой-то лежит. Да ну нафиг, это же Точно, и цвет свечения похож. Но ты глазастый. Лёня, Глеб, ну-ка назад, уходим отсюда, это приказ, сказал чуть повысив голос Мелен. «Да подожди ты со своими приказами! Я отсюда не уйду, пока не выясню, что это такое и как оно работает. Глеб, поможешь? Палка нужна. Давай, найдем!» Выискивая под ногами, сказал лёня вовлекая в свою идею Глеба. Палку нашел Бато, который побаивался, но для себя решил, что сначала надо с этим разобраться, затем идти дальше. Всем казалось, что, возможно, это какая-то мина или ловушка, но технологию работы данного устройства объяснить никто не мог. «Прошло минут десять». Найденные ветки были слишком короткие и никак не дотягивались до лежащего под медведями их мора. Находясь рядом, люди поняли, что подсвечиваемая стена как таковой опасности не представляет. Походив вокруг, они выяснили, что берсерки находится внутри небольшого купола диаметром метров 10 и высотой почти с двухэтажный дом. Вокруг у лесу было так темно, хоть глаз выколи, а внутри купол подсвечивался мягким голубоватым оттенком, и можно было разглядеть всю растительность под ногами медведей. Такое ощущение, что они застыли во времени. Знаешь, как в фильмах, типа «Временные ловушки». Разглядывая берсерков, сказал Глеб. «Что за ловушки?» Не понимаю, о чем он говорит, переспросил Леоня. «Ребята, опять они! Смотрите!» Сказал стоящий рядом Илья Моисеев, показывая на двух пингвинов, стоящих в стороне и подсвечиваемых светом от прозрачной стены. «Так, мужики, все, хорош. Пошли отсюда!» «Бато, Андрей, быстро! Отходим к машине!» приказал мелен держа на прицеле пингвинов. Глеб с Лёней кивнули друг другу и согласованно отошли в сторону. Илья, Полуэктов и Сева также подошли к основной группе и, посматривая на пингвинов, начали медленно отходить от светящегося купола в темноту леса. В этот момент Лёня почувствовал, что у его ног упало что-то тяжёлое. Подумав о том, как не вовремя он уронил магазин от автомата, парень подсветил фонариком себе под ноги, пытаясь найти снаряжение. Но у ног его лежал небольшой продолговатый цилиндр, который блестел отполированным металлом. «Эх, мор?» — удивленно подумал лёня «Неплохой бросок, Артем!» Из темноты леса к светящемуся куполу вышли два человека. «Я знаю, Артем. Опыт!» — ответил второй. Оба были одеты в шорты и в легкие летние рубашки, а на головах — панамы. Со стороны они выглядели, как два туриста на побережье Средиземного моря. «Надо обыскать их. Нам нужно найти утерянный их мор. Как мы их обыщем? Они внутри поля», — ответил другой. Они оба выглядели одинаково. Худощавое телосложение с грустными серыми глазами, светлые чуть рыжеватые волосы и такого же цвета бородка, которая местами выглядела как двухнедельная щетина. «Слушай, не умничай, ладно? И без тебя вижу, что внутри поля. Просканируй, где мы вообще. Где ближайший борт?» — сказал один из людей, подойдя ближе к прозрачному куполу, за которым, застыв, стояли несколько человек. «Борт 15 240 сорок километров на северо-восток. Это же не наш борт». «Совершенно верно, Артем». «Ну, не так далеко и ушли. Люди, медведи. Что творится-то? К тому же берсерки. Ну, просто замечательный набор». «Артем, я просмотрел структуру людей и медведей, их мора у них нет». Берсерки, возраст от 40 до 250 лет. Люди молодые, от 22 до 28 лет. Прибыли в иной мир приблизительно три месяца назад. Да вижу я, что молодые. Артем, что мне еще сделать? Надо было тебя иначе назвать. Со своим Артемом ты меня достал уже. Плюнув на землю, сказал первый. Артем, ты мой создатель. Ты дал мне это имя. Я слышал это. Не начинай. «Они-то что тут делают?» Показав на двух стоящих поблизости пингвинов, спросил парень. «Артем, метаморфов ты сам отправил, чтобы люди не проникли на борт 15». «Так борт 15 вон где находится. Они тут. Бардак какой-то». «Ладно, капитан спит. Узнает, разжалует нас и на землю сошлет. Отправляй их к кораблю», — сказал первый. А второй, подойдя к неподвижным птицам, наклонился и произнес несколько шипящих звуков. Пингвины, стоя на месте, издали резкий свистящий звук и, запрокинув головы, широко открыли свои клювы, которые на краях начали разрываться, выпуская из себя нечто схожее с руками. Но рук было не две, кисти одна за другой все появлялись из клюва птицы. В какой-то момент тело пингвина разорвалось и бесформенной массой сползло вниз. При мягком свете светящихся куполов встали два метаморфа, имеющие по четыре ноги с двумя коленями, которые сгибались в разные стороны, с присосками вместо пальцев, голову без рта, с узкими черными глазами и широкими плечами, на которых расположились друг за другом три пары рук. Остальные оболочки пингвинов тут же втянулись в живот через темное отверстие, которое было вместо пупка. «Каждый раз смотрю на это и думаю, кто же вас таких уродов создал?» — сказал парень и громко произнес какую-то команду. «Шарашу!» Метаморфы слегка присели на ногах и, посмотрев на парня, выпрямили суставы. Получился значительный прыжок в сторону, метров на 15 Ограниченные стволами деревьев, они прыгали на незначительные расстояния, пока не исчезли в темноте. Мерзкие твари. Никогда их не любил. Артём, это форма существ, созданных основой. Мы не можем их никак осуждать или оценивать. Да помолчишь ты когда-нибудь. А я создал тебя, вопреки всему хотя не имел на это никакого права. Артём, ты меня создал, потому что тебе скучно и тоскливо. Ты человек, и ты не можешь переносить одиночество. Я тоже человек, но я создан тобой по твоему подобию и ДНК. Ты мне про это уже не первый десяток лет напоминаешь, и я иногда жалею, что поддался слабости. Артём, ты хочешь поговорить об этом? Сканеры показывают твою эмоциональную нестабильность. Так у них есть охмор или нет? — спросил человек, ходя вокруг застывших внутри купола людей. «Артем, при себе его у них нет. Но один из них его держал в руках. Я обнаружил следы. Мы не должны контактировать или следить за людьми. Наша задача — это медведи. Напомнить тебе четвертый протокол совета». «Я этот протокол наизусть помню». «Артем». «Согласно протоколу, мы должны обеспечивать соблюдение перемирия между людьми и медведями со стороны медведей в секторе 46. В данном секторе людей курирует Джурох, и крайне нежелательно, чтобы он нас обнаружил при контакте с людьми». «Эх, мор в лапы медведей передали люди. Не Джурох, а люди. Я не знаю, кто именно. И именно из-за него произошла минувшая война. И я не хочу, чтобы при мне началась война снова». Эти люди не осознают, что у них в руках, но если они узнают, то смогут легко воспользоваться силой. Кстати, с какой части Земли они прибыли? Артем, я не уверен точно, но согласно базе, тут несколько лиц, прибывшие в иной мир в разное время. Язык един, русский. Берсерки рождены в разных кланах. Степном и горном. Может, выпустить одного и спросить, где находится их мор, как думаешь? Артем. Контакт с живыми существами в этом мире крайне нежелателен. Согласно протоколу номер 8-3, нарушитель наказывается изгнанием на Землю, а контактируемый человек удаляется из иного мира. Знаю, знаю, но мне нужно исправить ошибку моего отца. Я знаю, он хотел лучшее участи для всех и не зря передал их Мор. Я должен его вернуть. Артем, я обязан тебя предупредить о последствиях. Но парень уже не слушал. Берсерки его совершенно не интересовали, хотя были в его зоне ответственности. Парня звали Артём, он был членом команды сторожевого корабля, который находился на этой планете для охраны мира и порядка по приказу «Основы». «Основа» — это коллаборация двух враждующих разумных видов — людей и медведей. «Основа» — проект, созданный для прекращения тысячелетней войны между этими расами. Этим расам было более пяти тысяч лет. Развиваться они стали в одно время, когда их заселили на два разных континента. Две расы, два материка, каждый развивался по-своему, пока не обуздали море и не научились совершать длительные морские походы. Узнав о существовании друг друга, раз и опять начали войну, которая после никогда не прекращалась. Осваивались технологии и космос, но война продолжалась. И лишь изредка во времени возникало перемирие, И в данный момент «Основа» всеми силами придерживала перемирие, хотя никогда в открытую не вмешивалась в дела людей или медведей. Существует несколько кораблей, спрятанных в мире, где большая часть команды находится в состоянии анабиоза, и лишь дежурные члены экипажа выполняют роль, которая должна уберечь планету от нового витка кровопролитной войны. У Артёма был созданный им же приятель или напарник, так как на протяжении уже 30 лет наблюдений за медведями осуществлял он один, И осознав в себе всю прелесть одиночества, артём из своего же ДНК создал себе подобного. Корабли и технологии тщательно скрывались. Любой, кто выдавал себя или же определенную технологию, сразу предавался очистке памяти и ссылался на Землю с ограничением в обслуживании организма. То есть в ином мире на кораблях была развита физиологическая медицина. Это значит, что биологический человек мог жить несколько сотен лет. Но если его ссылают на Землю, то все эти привилегии ограничивались, и память очищалась. Таким образом, в ином мире наблюдатели никак не вмешивались в жизнь обычных людей или медведей, даже в случае локальных войн. Их интересовал единый вопрос о состоянии мира между расами. «Артём, этот эхмор твой отец передал медведям более 200 лет назад. И всё это время он никак не помешал миру. Зачем мы его сейчас так ищем?» Мой отец тогда ошибся. «Ты же умный парень, умеешь анализировать?» Эти парни шибко напористые. И согласно алгоритму, при определенных обстоятельствах они могут развязать крупномасштабную войну, которая выльется в войну между расами. А я очень не хочу, чтобы это произошло в мою смену. До конца осталось примерно 10 лет. Я хочу, чтобы эти 10 лет все жили мирно. Ладно, глянь через алгоритм, куда они направлялись и для чего. Копия Артёма, закатив глаза, замер на несколько минут. После открыл глаза и, посмотрев на Берсерков, ответил. «Артём, эти люди идут освобождать своих людей, которых насильно удерживают другие люди. Медведи им в этом помогают. Согласно алгоритмах хронологических данных, при данном действии умрут три человека и один медведь. И кто из них умрёт? Артём, биологическая смерть ожидает вот этих двух человек». Показав на севу и бато, ответил парень. Также умрет особь женского пола, которая находится по другим координатам. Из медведей погибнет этот. Показав на молодого берсерка Рукха, ответил он. Смерть, смерть, кругом одна смерть. Сколько людей они пытаются спасти? Артем, согласно алгоритмах, хронологических данных, они пытаются спасти трех людей. Пытаясь спасти троих, теряют четверых. Ну, так себе затея. «Артем, мне кажется, или ты испытываешь симпатию к этим людям?» «Не твоего ума дело. Надо вытащить этого и узнать, где их мор». Показав на Леню, сказал парень. «Артем, у тебя будет две секунды после того, как я заблокирую сигнал их моры. На более длительную паузу у меня нет резервов». «Двух секунд хватит, хотя парень здоровый. Давай на счет три». Ответил парень своей копией и встал у светящейся прозрачной стенки купола недалеко от Лёни. «Артём, внимание! 1 два, три!» Свет на мгновение замерцал и погас, а находящиеся внутри люди начали шевелиться, заканчивая то движение, на котором неведомые силы их остановила. Парень, как только мерцание началось, тут же шагнул внутрь, схватил Лёню за одежду, сильно потянул на себя и, вытолкнув за пределы невидимого круга, сам выскочил за ним. В этот момент купол вновь возник, а спустя секунд 10 полностью восстановился. «Успел», — про себя сказал Артём, и встал над лежащим на земле человеком, чьё лицо слегка освещалось голубоватым светом от купола. Лёня открыл глаза и, не шевелясь, переводил взгляд то на ребят внутри купола, то на человека, который стоял перед ним, пытаясь понять, что происходит. «Артём, человек старается сориентироваться и через три секунды попытается тебя застрелить из своего оружия. Да я и так вижу» ответил парень и наступил на ствольную коробку автомата до того, как Леня нашел руками свое оружие. Поняв, что план не сработал, он правой рукой начал искать на набедренную кобуру, где хранился пистолет. Артем, видя и это, наклонился, потянувшись рукой, достал из кобуры пистолет, но тут же получил удар в челюсть с левой руки Лени и, слегка пошатнувшись, сделал шаг назад. «Стой, не трогай его!» — крикнул Артем своей копии который уже замахнулся рукой, стоя над человеком. Лёня успел сесть на землю и смотрел на двух абсолютно одинаковых людей, которые не только были одеты одинаково, но и выглядели так же. Первый стоял перед ним, потирая свою челюсть, а второй рядом, замахнувшись рукой, на которую была надета прозрачная шарообразная перчатка красного цвета. «Я Артём», — представился парень и протянул руку Лёне. «Да мне похеру, как тебя зовут». Оттолкнув ладонь, сказал он, и скочил на ноги, не отводя взгляда от двух куполов которые своим мягким светом освещали небольшое пространство вокруг. Леня, будучи парнем образованным и рассудительным, понимал, что в данный момент он безоружен, но жив. Эти два одинаковых парня от него что-то хотят. В противном случае за неплохой удар в челюсть можно было как минимум по голове получить. Он медленно и спокойно сделал несколько шагов назад, пытаясь в общей картине рассмотреть и людей, и медведей. «Они же живы, да?» Спокойно, но громко спросил он. «Да», — сказал Артем, и стоящий рядом клон промолчал. «Я тоже был внутри?» «Да, еще вопросы». лёня краем глаза увидел лежащий у ног ребята хмор но прибор выглядел намного свежее, чем тот, который был на поляне. «Артем, у человека повысилось сердцебиение. Он увидел то, что мы ищем», — сказал клон. «Я тоже заметил. Как тебя зовут?» Леня выпрямился, прокручивая в голове все сцены допросов, которые он видел в кино, соображая, как ему поступить, но ничего путного в голову не приходило. «Ну, увидел. Что из этого? Сложно не увидеть этот приборчик. Это он такое свечение дает». «Человек, мне нужен их мор. Где он? Если вернешь, то мы отпустим вас и идите дальше. Умирать в компании с этими медведями. Мне до вас дела нет». Пытаясь показать безразличие, сказал Артем. «Всем нужен этот прибор, не только вам». «Артем, наше присутствие не осталось незамеченным. К нам приближаются пять особей плотоядных животных под типа канус лапус из семейства псовых. Расстояние 300 метров». «Что, лапус?» «Не понимаю, о чем говорит второй парень», – переспросил Леня. «Так, попробуем испугать. Если не получится, зачищаем». «Артем, эти животные выполняют в этом районе санитарные функции». Их уничтожение может вызвать всплеск развития других видов, что может привести к проблеме. Мне на местную экологию в данный момент наплевать. Если они нас сожрут, легче не станет. Как только Артем это договорил, на освещаемый куполами участок леса влетели прибежавшие им паны. От неожиданности и резкой остановки бежавшие впереди особи повалились на землю, несколько раз перекувыркнувшись через себя, подскочили и встали напротив людей. Трое остались неподвижны а двое импан, стоящих по бокам стаи, начали медленно обходить людей с флангов, пытаясь зайти в тыл. Но им помешали светящиеся купола, подойдя к которым импаны остановились, принюхиваясь. Остальные же трое хищников медленно, переступая с лапы на лапу, сокращали расстояние. «Артем, ты прав, выбора у нас нет», — сказал клон. В этот момент с тыльной стороны ладони в него появились два красных, похожих на коготь, полупрозрачных на роста длиной не менее 20 сантиметров. Клон встал в стойку, ожидая прыжка импаны. Парень Артем рукой подвинул Леню чуть назад и, шагнув вперед, также вскинул руки, и у него также образовались два полупрозрачных, светящихся слабым красным оттенком на роста. «Это у вас что, встроенные, что ли?» «Человек, стой тут и не мешай», — сказал Артем и сделал шаг навстречу прыгнувшему к нему хищнику. Левым когтем на руке пронзил в наклоне грудь импану. И тут же когтем правой руки провел молниеносное движение по брюху животного. Прыгнувший импан сразу обмяк в полете и рухнул на землю. Он по инерции подскочил на лапы дико скуля, пытался вылизать себе брюхо и своими зубами поднять вывалившиеся на землю кишки, но чем больше он крутился, тем больше запутывался в собственных потрохах. Клон Артёма не стал дожидаться нападения хищника и, разведя в сторону руки, пошел навстречу стае, провоцируя их на нападение. Импаны долго себя уговаривать не стали и вдвоем бросились на беспечного человека. В этот момент когти на руках клона удлинились несколько раз, и он резко опустился на дно колено, сделав руками ножницы. Красные огоньки, оставив след в воздухе, прошли сквозь морду и шею двух импан. Хищники тут же свалились на землю и обмякли. Рядом упали голова одного импана и часть отрезанной морды второго. Воздух наполнился запахом горелой шерсти и мяса, Пытавшиеся зайти с тылы хищники не стали испытывать судьбу и, поджав хвосты, скрылись в темноте леса. Двое парней в шортах стояли, облитые кровью животных. Леня смотрел на все это с испугом и очарованием от того, как же четко сработали эти двое. «Это у вас что, лазеры, что ли? Как у джедаев?» Потеряв всякую бдительность, Леня подошел к Артему, рассматривая запястье. Артем отдернул руку и, сняв панамку, вытер кровь хищников с лица. Не знаю, кто такие джедаи, но конкретно это плотный поток ускоренных световых частиц. То есть лазер. А как вы его удерживаете в задных параметрах? Артём, человек задает много вопросов. Мы не можем раскрывать технологию нашего вооружения. Да какие тайны, старое оружие. А так да, человек. Артём прав. Так вы что, два Артёма что ли? Русские? У нас нет национальности, как у землян. Не о том говорим, человек. У нас два варианта. Или ты сам рассказываешь, где их мор или мы достаем эту информацию из твоей головы. Но поверь мне, данная процедура достаточно болезненна. И то, что мы достанем из твоей памяти, останется у нас, а ты про это забудешь. Артем, я думаю, в данной ситуации это наилучший вариант. Надевая на голову окровавленную панаму, сказал клон. Так, твое дело мне помогать, а не думать. Я сам решу, что делать. Итак человек меня лёне зовут леонид уже хорошо леонид где их мор на поляне но мы не можем туда вернуться пока не вытащим своих друзей а вы собственно кто такие откуда вы тут взялись неправильно мыслишь леонид ты говоришь мне где их мор а мы отпускаем вас и вы идете дальше куда шли кроме тебя никто не будет помнить о том что произошло не артём кстати вы близнецы нет мы не близнецы мы два отдельных человека «Где находится эта поляна? Мы не смогли засечь место, откуда вы прибыли». «Да нельзя мне на поляну, ни мне, ни ребятам. Понимаешь, у нас друзья. Их удерживают плохие парни. Если мы их не вытащим, их могут убить». «Некоторые из людей и так умрут при попытке освобождения. также же еще и берсерк молодой умрет. Так что план спасения ваших ребят плохой». «В смысле умрут? Вы откуда знаете?» «Леонид, согласно алгоритму хронологических данных». «Какой еще алгоритм? Вы и будущее можете видеть?» Изображая любопытство, Леня старался затягивать как можно дольше разговор, пытаясь понять, кто эти парни и что ему делать. «Леонид, мы будущее не видим. Мы можем считывать алгоритм». «Так, заткнись уже. Не понимаешь, что ли, он тебя разводит? Хотя ты же не можешь не понимать», — сказал Артем, прервав ответ своего клона. «Артём, я думаю, приняв данное решение, ты совершаешь ошибку. Если станет известно капитану, то тебя за нарушение правил ждёт депортация на Землю. Меня и этих людей зачистят». «Что, уже отсканировал? И какой расклад?» «Артём, твоя симпатия, проявленная к этим людям, чревата последствиями. Но согласно алгоритму хронологических данных, вероятность смерти этих людей нулевая». «Вы сейчас вообще о чём?» «Вы не против, если я свое оружие подниму? А то вы, конечно, бойцы хорошие, но мне со своим автоматом как-то спокойнее». Делая медленные шаги в сторону лежащего в нескольких метрах автомата, спокойно ответил лёня добери «Да ты этим оружием все равно не сможешь нас убить». Взглянув на Леню, ответил Артем. «Так, если я правильно понял то, что сказал этот вот Артем, то вы нам помогаете, а я показываю, где их мор. И что ты там говорил про депортацию на Землю?» Показывать не обязательно Отдай его мне. И мы поможем не вам, а тебе. Одному. Артём, проложи маршрут до корабля, мы не сможем их тут оставить. А насчёт депортации это тебе не грозит. Тебя могут только зачистить. Артём, в корабль приводить людей и медведей не самая лучшая идея. Предлагаю их спрятать в расщелине в скальной породе. Ближайшее в 150 километрах от точки стояния, ответил клон. «Да, иногда ты умеешь и хорошую идею подсказать. Готовься к перемещению». Леня отошел в сторону, чтобы не мешать клону Артема, который из откуда-то взявшегося небольшого рюкзака достал горстку маленьких хромированных шариков, похожих на те, которыми в детстве играли, разломав подшипник. Он пересчитал людей и медведей внутри куполов и вокруг каждого разложил по нескольку шариков. «Артем, я готов. Только за один раз не сможем всех переместить». Тем более медведи, масса и плотность тел их выше, чем у людей. Их отдельно надо, этих людей отдельно. И мы втроем отдельно, — сказал он, посмотрев на своего создателя. Парень стоял в сторонке и пытался стереть кровь животных с одежды. Лене все это казалось сном. Каким-то бредовым пьяным сном, который снится, когда напьешься какой-нибудь бормотухе, приготовленной фермером. Эти двое выглядели новичками в ином мире, судя по одежде. Но то, что они вытворили с импанами, не поддавалось логическому объяснению. Их распоротые и покалеченные тела частями лежали в стороне, напоминая Лёне, что это происходит в настоящем времени. Благодаря своему образованию Лёня осознавал, что если он видит что-то необъяснимое, то это не магия или волшебство, а просто недостаток его знаний. А всё происходящее сейчас в ночном лесу было сплошной загадкой, белым пятном в его знаниях. Ни один известный ему физический закон не в состоянии был объяснить подобное. «Господа, как вас там?» «Не суть. А что, собственно, сейчас должно произойти?» Вопрос Лёни оторвал Артёма-человека от своего занятия. «Мы тут исчезнем, а появимся в другом месте». «Ну, спасибо за объяснение. Я, в принципе, так и предполагал объяснить слово «перемещение». «Вот видишь, так и есть», — угрюмо произнёс он. Артёма распирали смешанные чувства, и главный вопрос, почему он поддался на уловки этого человека, а не просто отсканировал бы его память и нашёл бы этот злосчастный их мор. «Артём, жду твоей команды», — произнёс клон, взяв рюкзак и надев на своё запястье небольшой металлический браслет. «Ну и ладно, на Земле, в принципе, тоже можно жить». «Артём, напоминаю, что срок биологической жизни на Земле сокращён в среднем до 80 лет» но Артем уже не слушал своего напарника. И, отойдя ближе, к Лене кивнул, дав таким образом команду к началу. Его клон вытянул руку с браслетом и сделал несколько резких взмахов в направлении купола с медведями. Лежащие вокруг шарики мелко задрожали и через долю секунды испустили направленный луч в сторону берсерков, обволакивая мягким светом весь купол, который в ту же секунду начал быстро уменьшаться в размерах. Леня стоял, открыв рот, и не верил своим глазам. В какой-то момент он даже перестал дышать, боясь что-либо пропустить. Купол быстро уменьшался, постепенно поднимаясь в воздух и образуя правильный шар светло-бирюзового света. Он уменьшался до тех пор, пока не превратился в маленькую точку. Шарики, лежащие вокруг, постепенно перемещались к центру, ближе к этой точке, пока не оказались рядом друг с другом, после слились со светящейся точкой в единую сферу и исчезли, не оставив после себя ничего, лишь пустоту и темноту. Ничто не напоминало о том, что тут на земле стояли три огромных берсерка, общий вес которых превышал тонну. Тяжеловато пошли. Давай теперь этих. Прокомментировал увиденный Артём и показал в сторону ребят. Его клон тут же повернулся к ребятам и, проделав рукой идентичные движения, заставил исчезнуть в ночном лесу и второй купол. Ну что, Леонид, теперь они в безопасности. Пойдём выполнять второй пункт нашего соглашения. Это, конечно, здорово. «И я рад бы поверить тебе на слово. Но откуда я знаю, что они в безопасности?» Сделав шаг в сторону, взялся за рукоять автомата Лёня. «Придётся поверить на слово. Впрочем, можешь особо не верить. Выбора у тебя нет, как и у меня. Поэтому мы верим друг другу и делаем работу. Времени у нас немного. Я не могу долго отсутствовать на корабле. Мне необходимо следить за системами жизнеобеспечения команды. «Дорогу покажешь?» Резким вопросом прервал свои рассуждения Артем. «Нет. Ну, в смысле, не то, что отказываюсь показывать. Я дороги не знаю. Где-то тут поблизости должна быть деревня. Артем, населенный пункт людей находится в двух километрах южнее», сказал клон Артема, понимая, что у него сейчас спросят. «Слушай, а откуда он все знает? В него что-то встроено, что ли?» Посмотрев на второго парня, спросил Леня. «Я человек рожденный». «Он человек созданный. Я его модернизирую по мере необходимости. Помимо тех модулей, которые есть у меня, я дополнительно установил другие, которые очень нужны иногда». «Леонид, Артём говорит о системе хронологического сканирования и позиционирования», ответил клон добавив ко всему ещё несколько незнакомых для Лёни терминов. Из всего сказанного он понял только, что это не вполне живые люди, каких он привык видеть. Путь до окраины Спарты занял не больше 20 минут. Сева не обманул. Выйдя из леса, увидели через небольшое поле несколько небольших деревянных ангаров. По пути Леня выяснил, каким оружием ребята за секунды расправились с хищниками. Как сказал артём человек — это боевой модуль, который внедряется в тело человека при естественном рождении. Модуль интегрируется в нервную и мышечную систему ребенка и развивается по мере его взросления. Когда ребенок еще маленький, то система безобидна и никак не может повредить ему. но ну с обучением и тренировками модуль обретает определенный функционал, которому обучают человека с самого его рождения, и к моменту взросления человека превращается в полноценный боевой модуль, который по команде мозга может инициировать любое возможное оружие. Источником питания данного модуля служит энергия человека, которую он получает вместе с пищей и накапливает наподобие жира. У ангара, в которых было три, стояли две бронированные машины, несколько человек ходили ленивой походкой вокруг и периодически что-то кричали, пытаясь заставить замолчать тех, кто находился внутри. По доносящимся голосам несложно было догадаться, что внутри ангаров находится много людей. «Леонид, твои друзья внутри этих строений?» Спокойным голосом спросил Артём. «Нет, они, как говорил Глеб, должны быть в здании гостиницы. Это в центре деревни». «Ну, значит, надо идти туда, Артем. Надо засечь центр и переместиться», — сказал человек своему клону. «У меня другой план. Освободим людей, которые находятся внутри, и пока будет неразбериха, сможем пройти незамеченными до гостиницы», — предложил Леонид, который не желал ощутить на себе то, что он видел при перемещении ребят и берсерков. Да и не мог он пройти мимо криков и стонов, которые доносились из ангара. «Леонид, мы договаривались о трех людях, а не о сотнях». «Так что забудь свой план», — ответил Артем. «Этим людям нужна помощь. Ты что, не слышишь?» Чуть ли не крича, но шепотом сказал Лёня. Леонид. «Леонид, судьбы и взаимоотношения людей меня мало интересуют. Если их там закрыли другие люди, это их дело. Мы в это не вмешиваемся». «Ну тогда ждите тут, я сам все сделаю. И если вернусь, тогда продолжим выполнять наши договоренности». «Артем, этот человек непостоянен». Моё предложение об извлечении памяти до сих пор актуально. Постарайтесь с моей башкой что-то сделать, я себе сам её прострелю. И хрен вам с маслом, а не их мор. Ходите дальше ещё пару сотен лет, ищите его, понятно?» Выхватив пистолет из кобуры, Лёня поднял его к виску. «Артём, все люди также эмоциональны и критичны в своих действиях». Спокойно глядя на Лёню, спросил клон. «Да, в большинстве случаев фаталисты» крайне привязанных к социальной группе, что можешь наблюдать в нашем случае. И глубоко уверены, что основополагающим является жизнь социальной группы в общем, а не каждого в отдельности. Артём, правильно ли я понимаю, что человек готов ради других людей погибнуть, пожертвовав самое ценное, что у него есть, свою биологическую жизнь? Рассматривая пистолет в руках Лёни, спросил клон. В нашем случае именно так. И нам достался самый яркий представитель. Но конкретно в его случае нам важна его жизнь, а не жизни других. Посмотрим, к чему это приведет. Хорошо, Леонид, мы сделаем по-твоему. Но еще раз такое выкинешь, я собственными руками тебя придушу, а после вскрою твою черепную коробку и вытащу мозг, а Артем отсканирует его, забрав все твои воспоминания и память. Ага, если соберете его. Леня посмотрел на двух Артемов и медленно убрал пистолет в кобуру ожидая в любой момент выпада со стороны этих странных людей, чтобы отобрать у него оружие. Но оба спокойно сидели и ждали, пока Леня успокоится. «Леонид, ты готов?» «А какой план?» Не поняв вопроса, Артема переспросил он. «Плана нет, есть конечная цель. Все остальное — импровизация и технологии», сказал парень и, подмигнув ему клону, встал из укрытия, которым выступал небольшой овраг на краю поля метрах в 150 от ангаров. «Артём, трое пеших твои, те, что в машине мои. Действуем!» Обратившись к клону, сказал парень. Его напарник кивнул и оба они направились к ангарам. Лёня смотрел им в спину и, приготовившись к стрельбе, навел ствол автомата на охранника, который остановился на углу ангара. Артём со своим клоном отдалялись от Лёни, и с каждым шагом они двигались всё быстрее и быстрее, перейдя на бег. Не было слышно ни топота ног, ничего. Лишь ночная тишина, временами нарушаемая криками диких птиц и зверей, доносящимися издалека. В какой-то момент Леня в темноте потерял из виду силуэты парней, пока в одно мгновение в двух разных местах не вспыхнул блеклый красный цвет от их оружия. Двигались они так, что Леня не успевал следить за их движениями, которые издалека казались просто мельканием света. Через крики и стоны людей, находящихся в ангарах, периодически возникали негромкие хриплые звуки, когда кровь попадает в трахею и лёгкие, и человек пытается сделать вдох или выдох. Наемники, охраняющие ангары, не успевали реагировать, и с интервалом в 2-3 секунды падали на землю, а не мог разглядеть того, кто так быстро перемещался между ними, лишь красный свет вспыхивал то там, то тут. Сам же Артём, быстро добежав до первого автомобиля, с силой дёрнул дверь, да так, что она повисла на петле. После он сразу ворвался внутрь, Через мгновение выбежал и тут же направился ко второй машине, откуда уже выходил человек с поднятым оружием, но выстрела так и не произошло. С того времени, как Артём и ушли, прошло чуть больше двух минут, алёня Лёня всё всматривался через прицел в сторону ангаров, пытаясь в свете нескольких тусклых фонарей понять, что там происходит. Но он увидел лишь двоих людей в светлой одежде, стоящих у машины. «Всё, что ли?» Не верю своим глазам, произнёс Лёня поднялся из-за врага и направился к ангарам. И он не ошибся. Три остывающих трупа наемников лежали у стен построек, оголив ночному ветру свои внутренности. Клон Артёма особо не задумывался о способах. Он просто выполнил поставленную задачу по физическому устранению этих людей, поэтому действовал быстро и эффективно. А самый быстрый способ — это вдоль распороть тело. Сам же Артём действовал более изощренно и точечно. Это Леня понял, когда заглянул в машины. В первой были двое, во второй один человек, и у каждого была срезана макушка черепа чуть выше бровей. Крови особо не было, так как лазерное оружие, срезая живую ткань, высокой температурой тут же поджаривало края. И если не задевать большие кровяные артерии или вены, то работа выполняется чисто. Леня смотрел молча с ужасом и восхищением от увиденного и не знал, что делать. «Ну и что дальше? Долго будем стоять? Ты кого-то освободить хотел? Так иди и сделай это, а мы тебя подождем дальше, вон у тех домов. Нас не должны видеть», — сказал артём и они склоном направились в сторону деревни. Леня смотрел в отдаляющиеся спины артёма и его напарника. Ночная тьма постепенно расступалась, и багровые краски на горизонте говорили о том, что скоро взойдет местное солнце. Надо было действовать быстрее, успеть до рассвета. Подойдя к ближайшему ангару, парень не услышал тех криков и стонов, которые издавали запертые внутри люди минут десять назад. У ангара лежал труп одного из наемников, который умер в момент, когда пытался собрать свои внутренности и запихнуть их обратно в распоротую брюшную полость. Медленно шелестя камушками под ногами, Леня прошел к большим воротам, на которых был большой засов. Один единственный засов, который сдерживал людей внутри, лишая свободы. «Эй, там живые есть?» крикнул Лёня в щель между досками. «Есть, есть, открывай!» многоголосно ответили люди. Парень закинул автомат за спину, отодвинул широкую доску, служившую засовом, и дернул ворота. Люди, стоящие внутри, не заставили себя ждать, и, навалившись десятками рук, тут же открыли створки. Лёня отошел на пару шагов назад, не зная, что делают в таких ситуациях, он просто стоял на месте. Люди, увидев его одного, замерли, рассматривая. Лёня чувствовал напряжение в воздухе и осознавал, что люди не понимают ситуацию. «Вы свободны, а мне пора!» Пытаясь сконцентрироваться на ком-то из десятков людей, стоящих на улице, громко сказал он. Люди стояли молча, затем из толпы вышел мужчина лет сорока, ничем особо не выделяющийся среди остальных. «Валера?» — протянул руку Лёне. Он ответил на пожатие и тоже представился. «Леонид?» «Это ты их?» Взглядом, показывая на лежащие трупы наемников, спросил мужчина. «Не совсем, но не без меня». «Спасибо тебе большое. У нас много обессиленных людей. Двое стариков погибли, пока нас тут держали. Я глава этого поселения. Шарай, что ли? Я не очень люблю это прозвище. Я Валера». нас о вас. Ладно, Валера так Валера. Думаю, надо освободить остальных, и мне понадобится ваша помощь». Все, что пожелаешь. Мы тебе должны. Долги свои чтим. Еще наемники живые есть. В гостинице. Нам надо, чтобы вы пошумели и оттянули на себя часть. Ну, это мы запросто. Мы их сами сейчас уничтожим. Они нас врасплох взяли. Бойцов мы их перебили и всю деревню сюда загнали. Ладно, про это еще поговорим. Оружие есть? Вначале просто в воздух постреляйте, чтобы они услышали. А после, если все-таки появятся, завяжите бой. «Договорились?» «Да, конечно. А ты чем их порезал?» Рассматривая один из трупов, спросил Валерий. «Ножичком. Валера, надеемся на тебя. минута через две начинайте». «Хорошо», — кивнул Шарай и позвал поименно несколько мужчин, объясняем что делать. А дальше Леня уже не слушал. Он вышел из толпы людей, окруживших его, и направился в сторону ближайшей улицы, где его должны были ждать Артем и Артем. Что Лёня знал про Шараев, в данной ситуации не играло никакой роли. Да, он торговал людьми, опять же, возможно, торговал. Лично он не видел этого. За все свои грехи он ответит. Но тот факт, что находясь в заперти с людьми, которые, вероятно, его ненавидели, он остался жив, говорит о многом. Здание гостиницы было сразу за небольшой площадью, к которой подходили несколько улиц. Это здание Лёня увидел метров за сто и остановился. «Артёмов рядом нигде не было. На парковке стояли два броневика, значит, ещё одна или две аналогичные машины были где-то в другом месте», отметил про себя Лёня. В этот момент грохот крупнокалиберного пулемёта разорвал тишину вокруг. За пулемётом прозвучали ещё несколько очередей из автомата. Лёня тут же спрятался за первым попавшимся забором и прицелился по входу в гостиницу. Но никто не выбегал. Стрельба в воздух у ангаров продолжалась ещё несколько минут, Но реакции со стороны наемников не было никакой. Леня, не понимая, что происходит, опустил оружие и, медленно держась ближе к заборам, продвигался к зданию. Метров за пятьдесят, пересекая поперечную улицу, он увидел в конце одиноко стоящую машину с распахнутыми дверями. Рядом на земле лежали какие-то люди. Леня быстрым шагом подбежал к двум бронеавтомобилям, стоящим на парковке у гостиницы, пытаясь сообразить, где Артемы. И на самом ли деле они уже всех зачистили? «Главное, чтобы ребята остались живы. Они же не знают, кто из них кто!» Размышляя вслух, парень прошел расстояние, отделявшее его от машин. Подойдя ближе, Леня увидел, что одна из дверей чуть приоткрыта. Заглянув внутрь, он увидел мужчину со срезанной головой по линии бровей. Второй труп лежал за машиной. В холле гостиницы лежал еще один труп с распоротым телом. Ни бронежилет, ни одежда не помешали оружию новых знакомых. Казалось, наемник еще жив но торчащие из грудной клетки белые концы ребер и разлитые по полу кровь говорили об обратном. Звенящая тишина внутри здания и вид вывернутого наизнанку человека мешали думать. В этот момент одна из дверей в холле открылась. Лёня тут же поднял автомат в проём, откуда медленно выходила Даша. «Дарья, Дарья, живая!» — воскликнул Лёня. Девушка кивнула, и невидимая сила слегка толкнула ее вперед, отчего она сделала несколько шагов и остановилась у стены в холле. За ней стоял Мансур, держа у ее головы пистолет. «Охренеть! Это ты их всех порешал?» Разглядывая труп на полу, спросил он. «Мансур, ты же мне сутки в уши заливал, что ты ни в чем не виновен, и тебя подставили. А сейчас что делаешь?» «А я и не обманывал. Меня предали мои же. И что ты сейчас хочешь?» Держа под прицелом голову мужчины, спросил лёня «Просто дайте мне уйти». «А чего ты боишься, раз ты ни в чем не виноват?» Пытаясь повернуть голову, спросила Даша. «Всего боюсь. Смерти в первую очередь. А судя по второму трупу, который я вижу, и потому что твой друг находится здесь, а охрана была серьезной, то именно его я и боюсь. Дай мне уехать!» Уже обратившись к лёне сказал Мансур. «Да пожалуйста!» На улице две машины стоят, бери любую и уезжай. Мансур не верил своим ушам и ждал подвоха. Ага, я сейчас выйду, а там твои люди стоят, наверное. Нет там никого. Можем выйти вместе. Только рекомендую уезжать поскорее, пока местные не пришли. Я их выпустил. А у них очень много вопросов. Мансур, не отводя взгляда от входной двери, пистолетом сказал Лене, что кто-то открыл дверь и первым вышел на улицу, а сам, подталкивая Дашу, пошел за ним. Девушка молчашла шла, ошарашенной, лужей крови. Выйдя на улицу, Мансур убедился, что рядом никого нет, приказал Лёне бросить своё оружие и, отпустив Дашу, направился к ближайшей машине. Открыв дверь, увидел там водителя. От испуга он отпрыгнул чуть в сторону и, снова глянув на Лёню, спросил. «Во второй так же?» «Нет, вроде. Иди до да посмотри», ответил Лёня, одной рукой обняв Дашу, которая прислонилась к его плечу и тихо всхлипывала. «Лёня, где ребята?» «Где все? Это ты сделал?» «Пусть сначала он уедет, и я все расскажу», — шепнул он ей. Мансур же сел в машину, развернулся и уехал, не сказав на прощание ни слова. «Остальные где?» «Они про подвал говорили. Пойдем искать». Вытирая на ходу слезы, рукавом Даша вошла в здание. лёня стоя на крыльце еще раз, осмотрела кругу и, не увидев никого, зашел внутрь. Девушка уже стояла в одной приоткрытой двери и ждала его. Там оказалась лестница на нижний этаж, где были несколько технических помещений. В одном из них ребята нашли связанных между собой парней. Они или спали, или были без сознания. «Ребята, как же так?» сказала Даша, осматривая каждого и пытаясь растолкать за плечи. Сказать, что им крепко досталось, не сказать ничего. На лицах ребят не было живого места. Синяки и потеки полностью покрывали все видимые участки. Одежда местами была порвана и залита кровью. Антон приоткрыл один живой глаз и, увидев Дашу, улыбнулся. «Слышь, Саш, про нас не забыли», — пытаясь распихать плечом Зенихина, сказал Калюжный. В этот момент удалось растолкать его. Приложив неимоверное количество усилий, лёня и Даша смогли развязать ребят и выйти на улицу. Парни самостоятельно идти не могли, им нужно было опираться на кого-нибудь. На улице было пустынно хотя вдалеке уже появлялись люди, которые медленно растворялись в утренней заре на улицах и в домах Спарты. «И куда дальше?» «Не знаю, Даша. Дороги назад я не знаю. И даже если возьмем броневик, я не уверен, что доедем». «А как ты сюда добрался? И почему ты один?» Не понимая Леня, все спрашивала Даша. «А я не сомневался, Антоха, что за нами придут». «Переборов боль», — сказал Зенихин. В это время в конце улицы со стороны ангаров выехала машина, светя фарами. Минуты через две бронеавтомобиль остановился у гостиницы, и оттуда вышел Валера. «Леонид, долг платежом красен. Могу я помочь чем-то?» Посмотрев на висящих на плечах Даши и Лёни ребят, спросил Шарай. «Да, Валерий, твоя помощь окажется как никогда кстати. Надо ребят укрыть, за ними позже приедем. Ещё не все дела закончены». «Это тот самый Шарай?» Шепотом спросила Даша. Леня в ответ кивнул. «Он же роботорговец». «Даша, тот факт, что он до сих пор жив, говорит о другом. Валерий, ты же видел, что я могу делать с людьми?» «Да, Леонид, конечно, видел. И здесь вижу». Глянув на лежащий за машиной труп, ответил Шарай. «Надеюсь на твой прагматичный подход в отношении моих друзей». «Оружие?» Вдруг выдохнул Калюжный. «Что за оружие?» Не поняв, переспросил Лёня. «Наше оружие и радиостанция. Найти бы. Это наше имущество». «Да, Валерий, ещё маленькая просьба. Ребята тут потеряли своё имущество. Помоги найти. В наличии несколько броневиков. Два из них я хотел бы забрать себе, с вооружением. Хорошо?» «Как скажешь, Леонид. Я своё слово держу. И отказать такому человеку — грех». «Вот и договорились. Так, Даша, солнце ты наше». «Присматривай за ребятами, а я скоро за вами вернусь, хорошо?» Сказал Лёня, хотя по выражению лица девушки было видно, что она очень против такого решения. Но, понимая ситуацию, согласилась с этим. Парней загрузить в машину помогли ещё пара местных жителей, которые проходили мимо, и Шарай, захватив Дашу, Антона и Сашу, уехал. Лёня осмотрелся по сторонам и, прикинув, где его могут ждать Артёмы, пошёл вниз по улице, где одиноко стоял бронеавтомобиль. Улица закончилась, на улице было уже совсем светло, хотя солнце еще не показалось на небе. После домов начались широкие поля с растущими вдоль дороги небольшими кустами. «Долго же тебя ждать пришлось?» Вдруг послышался голос, и на дорогу вышли два Артема в грязной от крови и пыли одежде. «Ну, дела были. Я же не знал, что вы тут все сами сделаете». «Ты долго шел. Время идет. Про договор не забыл?» «Нет, ради него и пришел. Что делаем дальше?» На поляну или сперва ребят вернем из пещеры? Не вредно им внутри этих шариков долго находиться? Леонид, нахождение живого организма внутри поля Эхмора безопасно. Но не рекомендуется долгое пребывание. Подождут. Сперва за Эхмором, а после переместим твоих друзей туда, где вас и нашли. Ну ладно, куда идти-то? Тут путь не близкий совершенно, километров 20 топать. Для перемещения нам известны координаты конечного места так что будем идти пешком», – решил Артём. «Если б я знал, куда. Ладно, пошли, разберёмся по пути. Тем более Серёга нас там уже заждался, наверное».